Глава 3. Школа для мальчиков Сент-Освольд. Пятница, 10 сентября. Первая неделя была долгой. Она всегда долгая. Но в этом году особенно. Этот идиотский сезон открылся слишком рано. Андертон Поллетт сегодня отсутствует. По словам матери, у него аллергия. Однако Койнман и Джексон снова в классе. Джексон шагает с внушительным синяком под глазом. которые прекрасно гармонируют с его сломанным носом. МакНейр, Сатклиф и Аллен Джонс попали в дисциплинарный отчёт. Аллен Джонс с синяком на щеке, отчётливыми следами четырёх пальцев и при этом он уверяет, что заработал его во время игры в футбол. Тишенс принят в географическое общество, которое старыми бобами Страннинга проводит еженедельные собрания в моей комнате. Слон повредила хилесово сухожилие чрезмерно увлёкшись бегом. Изабель топит. Околачивается у кафедры физкультуры, при этом юбки её становятся всё смелее и смелее. Вторжение доктора Девайна в кабинет классической кафедры временно отложено. За панелями обшивки обнаружены мышиные норки. Моя кофейная кружка так и не нашлась. Классный журнал тоже. Его пропажа вызвала неудовольствие Марлин, а когда в четверг я вернулся после обеда в свою комнату, то обнаружил, что моя любимая ручка Parker с золотым пером в зелёном футляре исчезла из ящика моего стола. Именно эта последняя пропажа по-настоящему достала меня. Отчасти потому, что всего полчаса назад я вышел из своей комнаты, и что важнее, это произошло в обеденный перерыв, и наводило меня на мысль о том, что вор был из моего класса. Мой третий Ч, хорошие ребята, Так, мне, по крайней мере, кажется, и против меня ничего не имеют. В это время Джефф Пуст дежурил в коридоре, так же как и по чистой случайности Изабель Топи, но не тот, не другая, что неудивительно. Не заметил о во время перерыва никаких подозрительных посетителей в 59 комнате. Днём я обмолвился о потере перед классом Надежды, что кто-нибудь просто позаимствовал ручку и забыл вернуть, но мальчики непонимающе смотрели на меня. Неужели никто ничего не видел? Тейлер. Джексон. Ничего, сэр. Нет, сэр. Прайс. Пинк. Сатклиф. Нет, сэр. Коннмон. Тот смотрел в сторону, усмехаясь. Коннмон. Я написал список на листе бумаги и отпустил учеников в тревожной уже по-настоящему. Неприятно, но единственный способ обнаружить вора обыскать шкафчики. По случайности я был в тот день свободен, поэтому, вооружившись своим ключом от мычки и списком номеров шкафчиков, оставил Тишемса сторожить 59-ю с небольшой группой шестиклассников, мирных ребят. И отправился в средний коридор, где находилась комната со шкафами третьих классов. Я проводил обыск в алфавитном порядке, не спеша, особо внимательно заглядывая в пеналы, но не находил ничего, кроме полупустой пачки сигарет у Аллана Джонса. и журнала с девочками у Джексона. Затем пришел черед шкафчика Коньмана, который был забит бумагами, книгами и всяким мусором. Из-под папок выскользнул серебряный пенал в форме калькулятора. Я открыл его. Моей ручки там не было. Следующим был шкафчик Леммана, потом Нью, Пинка, Андертон Пуллита, полный книг, посвященных его всепоглощающей страсти самолетам Первой мировой войны. Я обыскал все шкафчики, нашел тайный склад запрещенных в школе карт и несколько фотографий на звезд, но моего Паркера не было. Я провел там больше часа до звонка с урока, и коридор заполнился учениками. К счастью, никому из них не понадобилось залезть к себе в шкафчик на перемене. Я ушел удрученный еще сильнее, чем до обыска, и не столько потери ручки... Её можно в конце концов и купить. Сколько тем, что радость общения с мальчиками подпорчена этим инцидентом. Я не смогу доверять никому из них, пока вор не будет найден. На дежурстве после занятия я наблюдал за очередью на автобус. Station's был на главном дворе. Его заслоняла толпа уходящих мальчиков, а монумент стоял на ступенях часовни, обозревая происходящее с высоты. Счастливо, сэр. Хорошо отдохнуть. Это промчался Макнейр. В приспущенном галстуке и в не заправленной рубашке, с ним бежал Аален Джонс, как всегда, нёсся так, будто спасался от смертельной опасности. "Потише", окликнул я их. "Шейс вернёте?" "Извините, сэр", отозвался Аален Джонс, не снижая скорости. Я не удержался от улыбки. Мне вспомнилось, как я сам так же бежал. И не так уж давно это было, когда выходные казались длинными, как футбольные поля. А сейчас они проходят в мгновение ока. Недели, месяцы, годы. Все скрываются в цилиндре фокусника. Всегда одно и то же. И это поразительно. Почему мальчишки всегда бегут? И когда я перестал бегать... «Мистер Честли!» Было так шумно, что я не расслышал, как сзади подошёл новый главный. Даже к вечеру пятницы он был при полном параде: белая рубашка, серый костюм, галстук идеально завязанный и висящий строго вертикально. Директор его раздражает такое обращение. Напоминает, что он не единственный и незаменимый в истории Сент-Освальда. Это был ваш ученик, который промчался мимо нас в рубашке на выпуск. Нет, конечно, солгал я. Новый главный был за зацикленных рубашках, носках и прочих мелочах. В моём ответе он усомнился. На этой неделе я заметил некоторое пренебрежение школьной формой. Надеюсь, вы сможете внушить мальчикам, как важно производить хорошее впечатление за пределами школы, конечно, директор. В преддверии надвигающейся инспекции произведение хорошего впечатления стало пунктиком нового гимназии Сент-Дженри. похваляется строжайшим соблюдением этикета в одежде, включая соломенные канотье летом и цилиндры церковных каристов, и наш главный считает это немаловажной причиной их высочайшего рейтинга. Мои замызганные чернилами негодники не столь высокого мнения о своих соперниках или генриеттах, как их традиционно называют в Сент-Освелде, и я с ними вполне согласен. Адёжный мятеж это Инициация, и наши школьники 3Ч в частности выражают свой бунт незаправленными рубашками, стрижёными галстуками и подрывающими устой носками. Я объяснила это новому главному, но он обратил на меня взгляд полный такого отвращения, что я пожалел о своей попытке. Носки мистер Чесли. Изрёкан с таким видом, словно я рассказал ему о новом доселе неслыханном извращении, но дав толковал я ему Знаете, с Гамером Симпсоном, динозаврами, Скуби-Ду, но на скиу у нас установлены. возразил главный. Серая шерсть, длина до икр, жёлто-чёрные полоски. По 8.99 пара у школьных поставщиков. Ябесильно пожал плечами. Он 15 лет директорствует в Сент-Освальде и до сих пор не знает, что никто Никто не носит форменные носки. Итак, я надеюсь, вы положите этому конец, заявил он, всё ещё раздражённый. Каждый ученик должен быть одет по форме, по полной форме и всегда. Мне придётся разослать памятку по этому поводу. Интересно. А сам, главный, когда был мальчиком, всегда одевался по форме. По полной форме. Я попытался представить это и представил. Fac ut vivas, директор со вздохом сказал я. Действуй, тогда будешь жить. Что? Совершенно верно, сэр. И по поводу записок. Моя секретарь что трижды присылала вам по электронной почте приглашение зайти ко мне в кабинет. Неужели, директор? Да мистер счастли. Ледяным тоном ответил он. К нам поступила жалоба. Это, конечно, Коннман. Вернее, его мамаша, блондинка неопределённых лет с неустойчивой психикой, которая имеет счастье получать большие алименты, соответственно, у неё полно времени, чтобы писать жалобы каждый триместр. На этот раз о том, что я издеваюсь над её сыном, потому что он еврей. Антисемитизм очень серьёзное обвинение, провозгласил главный. 25% наших клиентов родителей, то есть принадлежат к еврейской общине, и не надо напоминать вам. Нет, директор, не надо. Это зашло слишком далеко. Принять сторону мальчика, притом в общественном месте, где всякий может услышать, хуже, чем предательство. Меня охватило бешенство. Здесь конфликт личности, не более. И я надеюсь, что вы возьмете назад свое совершенно необоснованное обвинение. И поскольку об этом зашла речь, не угодно ли вспомнить? что у нас пирамидальная структура дисциплины. И начинается она с классного руководителя. И мне неприятно, когда мои обязанности берет на себя кто-то другой, даже не посоветовавшись со мной. Мистер Частли, главный, похоже, засомневался. Да, директор. Есть еще кое-что. Я ждал. По-прежнему кипя. Миссис Коннман утверждает, что вчера днём из шкафчика её сына исчезла ценная ручка-подарок на Бармицву. А кое-кто видел, как вы в это время открывали шкафчики третьего класса. Вая. Я мысленно выругал себя. Надо быть осторожнее. По правилам шкафчики обыскивают в присутствии самих учеников. Но третий чему мой собственный класс. И вам многих отношениях любимый класс. А лучше было сделать как обычно: по секрету поговорить с нарушителем, ликвидировать улику и на том покончить. Это сработало с Аllen Джонсоном. И дверными табличками. Это сработало бы и с Койнманом, только вот в его шкафчике ничего не оказалось, хотя чутьё подсказывало, что виновен именно он, и я, конечно, ничего оттуда не взял. Главный перестал сдерживаться. Мистер Койнман обвиняет вас не только в том, что вы неоднократно унижали и терзали её сына, но и прямо или косвенно обвинили его в воровстве. А когда он это отрицал, вы тайно изъяли ценную вещь из его шкафчика, вероятно, в надежде, что это заставит его сознаться. Понятно. Так вот, что я думаю о миссис Коньман. Школьная страховка, конечно, покроет потерю, но возникает вопрос, что? Я чуть не лишился дары речи. Мальчики теряют что-нибудь каждый день. Предоставить компенсацию в данном случае равносильно признанию моей вины. У меня этой ручки нет. Даю голову на отсечение, это чертова штука. Валяется у него под кроватью или еще где-нибудь. Я бы предпочел, чтобы дело не выходило за пределы школы и жалоба не ушла в правление. Кто бы сомневался. Но если вы это сделаете, к утру понедельника я положу вам на стол заявление об уходе. Директор побледнел. Рой, не принимайте всерьез. Я вообще это не принимаю. Обязанность директора защищать свой персонал, а не трепетать в ужасе перед каждым злобным наветом. Наступило холодное молчание. Я понял, что мой голос, давно приспособившийся к акустике колокольной башни, слишком громок. Несколько мальчиков с родителями слонялись по близости, а маленький Тишин, который всё ещё был на дежурстве, смотрел на меня с открытым ртом. "Очень хорошо, мистер Чесли", натянуто произнёс новый главный и пошёл своей дорогой. А я остался с чувством, что в лучшем случае одержал пиррову победу, а в худшем Самым дурацким образом забил мяч в свои ворота.